К несчастью Воронкову тут же узнали, и вокруг них образовалось плотное кольцо желающих вблизи посмотреть на известную актрису. Юлька улыбалась, подписывала протянутые ей листки и газеты, отвечала на вопросы и фотографировалась. алена потихоньку выбравшись из кольца Юлькиных обожателей, встала в сторонке с двумя пакетами в руках и наблюдала за подругой. Ее жизнь вдруг перестала казаться Лене такой уж захватывающей и интересной. Вот на рынок даже выйти нельзя. Сразу автограф-сессия возникла. Но Юлька выглядела довольной и совершенно не ненапряженной. Похоже, ей это было необременительно. В конце концов, она всегда хотела быть актрисой. А это подразумевает и такие вот вещи. «Кажется, она в этом счастлива, и это хорошо!» Наконец Юльке удалось вырваться от своих поклонников, и она уже с большим букетом бордовых пионов подошла к Лене. «Все, дорогая, извини, пожалуйста!» «За что ты извиняешься?» — улыбнулась Крошина. «Я понимаю. Издержки профессии, но так приятно за тобой со стороны наблюдать!» «Поедем домой, а?» Погружая лицо в букет, попросила Воронкова. «Очень хочу в душ и на диван». «На раскладушку, дорогуша, на раскладушку!» Рассмеялась Лена, укладывая в багажник пакеты. «Дивана у меня нет, а вот раскладушечка моя пользуется спросом». «Это в каком смысле?» Юлька забралась в машину, аккуратно устроила на коленях букет. и сняла темные очки. Паровозников иной раз захаживает. начует Андрюшка? Вы что же, снова? Нет, что ты, успокоила Лена, поворачивая ключ в замке зажигания. У него давно уже девушка. Ага, девушка у него давно. А ночует он у тебя на раскладушке, усмехнулась Юлька. Оригинальная схема. «Ну, там, как у всех, не все гладко». «И Андрей выбрал тебя в качестве психолога?» «Умно». «Юлька, прекрати. Мы с ним друзья». «Мне вы больше нравились, когда были парой». «Это в прошлом», — со вздохом произнесла Лена. «Хотя не думала, что скажу такое, но...» «Ты знаешь, а ведь я, кажется, иногда жалею о том, что мы расстались». «Ты, — поправила Юлька невозмутимо, — ты с ним рассталась, выставила нормального мужика из квартиры ради того, чтобы тебя еще сильнее унизил этот недогений, недофотографии. Называй вещи своими именами, подружка. Ты надеялась, что Кольцов оценит твои визиты к психиатру, горсти таблеток, синяки под глазами, осознает, какого сокровища лишился». усовестится и будет жить с тобой долго и счастливо. Ну, что ты морщишься? Я правду говорю, но не вышло. Такие, как Кольцов, любят только себя и собственное удобство. А вот чужие проблемы для них — лишний дискомфорт. А уж испытывать угрызение совести по поводу твоего загубленного психического здоровья он и вовсе не пожелал. Чем кончилось, мы с тобой обе отлично знаем. Хорошо еще, что ты в последний момент одумалась. Не хочу даже представлять, что было бы, если бы он ушел сам. Лена вцепилась в руль и молча смотрела на дорогу, убегавшую под колеса машины. При всей жестокости Юлькины слова были абсолютной правдой. И Лена сама порой думала, что уберегла себя от еще... больших унижений, произнеся слова о необходимости расставания первой. Но признавать это было по-прежнему больно. — Ленуська, ты не обижайся. Воронкова дотянулась рукой до Лениной руки и чуть сжала. — Но я не могла смотреть, как ты убивала себя в этих отношениях. Ну, пусть. Может, и Паровозников не был идеальным кандидатом. но он относился к тебе совершенно иначе. Юль, а ты не думала, что мне, понимаешь, лично мне, Лене крошеной не подходит такое отношение? Мне комфортнее давать, а не брать. Но при этом берущий не должен вытирать об тебя ноги Лена. Нет ничего ужасного в том, чтобы окружить мужчину любовью и заботой. Это правильно. Но в ответ Он не должен тебя унижать. Знаешь, что тут как-то Паровозников сказал? Нет, не про меня, про свою Надю. Но я проанализировала и поняла, что отчасти это и обо мне тоже. Он сказал, нельзя душить отношениями, нельзя влезать в жизнь, нельзя пытаться ее контролировать». Но мне по-другому не нужно. Я не хочу быть частью, я хочу быть всем. «Но это ведь не значит, что ты должна заменить человеку всё, мягко произнесла Юлька. «Он не может и не должен посвящать тебе все время. Все мысли, он живой. У него есть свои интересы, свои потребности. И он имеет право на кусочек личного пространства». в котором хоть иногда может остаться один. «Мне такое не подходит!» Юлька умолкла. Она знала Лену с детства и понимала, что с годами подруга не только не изменилась, но скорее утвердилась во мнении, что два любящих человека должны отгородиться от мира и быть поглощены только друг другом. К сожалению, Встретить мужчину с такой же точкой зрения ей вряд ли когда-то удастся, и Воронковой это было совершенно очевидно. Лена, скорее всего, тоже это понимала, но не сдавалась и пыталась каждого своего возлюбленного подогнать под собственные рамки. Чем это заканчивалось, Юлька тоже видела. В полном молчании Они одолели остаток дороги до города, заехали в супермаркет и, наконец, припарковали машину во дворе Лениного дома. Заносить вещи пришлось в два захода. Но, к счастью, встретился сосед, который помог затащить огромный чемодан. «Уф!» — проговорила Воронкова, сбросив пиджак и завалившись в кресло-мешок в одних брюках и кружевном бюсте. «Давай дух переведем немного, а то я рук-ног не чувствую». «Давай, потом ты в душ, а я окрошку готовить». Лена вытянулась на кровати, закрыла глаза и пробормотала. «Хоть бы никто не позвонил и не явился». «Ты кого-то ждешь?» «Нет, но ты ведь знаешь, как бывает». «Ну, я не думаю». что твоя нынешняя работа требует таких напряженных действий в выходные дни. — Работа? Нет, не требует. А старые приятели из прокуратуры, вот они иной раз требуют. — Но сейчас у меня еще и личная заинтересованность имеется, — призналась Лена. — Правда, это длинная история. Предвосхитив вопрос, быстро сказала она. «Так что, если отдохнула, иди в душ и поболтаем». «В общем, как-то так», — Лена отложила ложку, так и не притронувшись к окрошке, в то время как Юлька умяла свою порцию под рассказ об исчезновении Ирины и ее матери. «Слушай, я тут подумала. В столице сейчас процветает некий бизнес». Одиноких пожилых людей похищают прямо на улице, вывозят в другие регионы, заставляют попрошайничать, а квартиры переоформляют на подставных лиц и продают. Вдруг сказала Юлька. Не спрашивай, откуда я это знаю, просто знаю и все. Но подумай в этом направлении. Хочешь сказать, что я должна посоветовать Андрею? обойти всех попрошаек в нашем городе. У Андрея что? Подчиненных не хватает. Пусть каких-нибудь стажеров отправят. Ну, я не знаю, кто там у вас есть. Дайте им фото этой женщины. Ты ведь сказала, что она не ходит. Но в коляске-то ее можно вывозить. Я не знаю. Ирина говорила, что мать давно не была на улице. А подышать воздухом Она ее на балкон вывозила. «Значит, кресло какое-то должно быть. Или ходунки?» Начала размышлять Лена. «У нас в доме есть бабуля. Она с этими ходунками быстрее меня передвигается. Каждый день гуляет. В любую погоду. Вот, видишь, ты и сама посуди. Убить человека — это одно, а вот так использовать — совсем другое». Хоть и то же преступление. Мы ведь не знаем, как устроены мозги у тех, кто всю эту операцию провернул. Но Ирина-то все равно пропала. Она еще относительно молодая женщина. Наверняка бы сопротивлялась. Ты не можешь этого знать. В критических ситуациях люди ведут себя совершенно непредсказуемо. Могла испугаться за мать и делать все, что скажут. Или, наоборот, потерять от страха голову и натворить глупостей? — Не знаю, — с сомнением протянула Лена. — Ирина такая прагматичная, организованная и собранная. Понимаешь, когда твоя жизнь много лет подчинена уходу за больной матерью и попыткам как-то выжить на одну небольшую зарплату, ты невольно внутренне... концентрируешься. Но при этих вводных данных мне совершенно непонятно, как и зачем Ирина оказалась в этом центре экстрасенсорики. Вернее, причину я понимаю. Даже понимаю, почему именно туда она обратилась. Но не могу понять, как, кто и что именно ей сказал, чтобы она документы на квартиру переоформила. а продать ее она не могла. Крашенинников сказал, что дарственная оформлена, покачала головой Лена. Дарственная на человека, который почти сразу эту квартиру продал, а человек этот в нашем городе не зарегистрирован, никаких зацепок. — Все равно подскажи им про попрошаек, — не отступала Юлька. — Может, и до нашего города докатилась эта мода. «Хорошо», — сдалась Лена, беря телефон. «Обрадую Паровозникова. Надеюсь, он не спит после дежурства». «Да, уже вечер». «Ну, знаешь ли, опер после дежурства может спать сутки. Уж Андрей-то точно!» Набирая номер, улыбнулась Лена. Паровозников не спал. Но и звонка от Лены тоже не ожидал. и, судя по его тону, очень удивился. «Тебе чего в субботу не отдыхается?» «Родилась внезапная версия. Только не сердись, ладно?» «Я отлично помню, из-за чего мы поссорились. Но ты меня тоже пойми. Я хочу помочь. И судьба Ирины мне не безразлично», — зачастила Лена. «В общем, тут Юлька прилетела». «Погоди». перебил Андрей. И услышала щелчок зажигалки. «Кони, люди, все в кучу! Юлька тут при чем? Так это Юлька меня натолкнула. «Короче, попробуйте поискать мать Ирины среди попрошаек, на вокзале, у рынков, понимаешь?» Тю присвистнул Паровозников. «Ты считаешь, мы об этом не подумали?» Даже если так, то она не в городе. Кто будет подставляться? Разумеется, на подобных людей сейчас прохожие мало внимания обращают. Но вдруг кто-то заинтересуется. А бабуля-то, сама говоришь, не сумасшедшая. Возьмет и расскажет, как на улице оказалось. А попадется сознательный гражданин? А опознает кто-то из знакомых? Нет, Ленка. «Если это и было, то бабуля трудится в другом городе». «То есть версию вы выдвинули, но проверять не стали?» «А у меня есть на это время силы и люди?» — огрызнулся Паровозников. «Петька тоже зашивается. У них следователей не хватает. А ты предлагаешь нам еще и по вокзалам носиться. Когда? Ночами? В единственный выходной?» «Когда? Тебе-то что?» Ты теперь адвокат. У вас рабочий день в бюро нормированный и выходные по графику. Ты что, обвиняешь меня в том, что я со следствия ушла? Это из-за меня у вас так много работы?» — вспылила Лена. «Я помочь хотела». «Спасибо, обойдемся». И Андрей сбросил звонок. «Слышала?» Обращаясь к Юльке, спросила Крошина. чувствуя, как горят щеки. А ты говоришь, что мы были гармоничной парой. Не помню, чтобы, живя вместе, вы ссорились по рабочим вопросам. Ну, а теперь мы, даже почти не встречаясь, как видишь, успеваем переругаться. Так может, просто не лезть в его работу? Юля, ты еще не поняла? Между нами все закончилось». Он на меня обижен настолько сильно, что периодически ночует у тебя, а не едет домой к своей матушке, да? Ой, все, хватит. Не могу больше. Ты приехала домой спустя год, и у нас нет других тем для разговоров, кроме Паровозникова и уголовных дел. Мне показалось, что мы вовсе не уголовку обсуждаем. улыбнулась юлька вот и вообще прекратим обсуждать все темы где может упоминаться имя паровозникова отрезала лена с удовольствием если расскажешь что вообще на личном фронте происходит лена вдруг поняла что отвечать на этот вопрос ей не хочется она принялась составлять посуду в мойку убирать в холодильник сметану Но Юлька перехватила ее за руку. — Ну что? Так и будешь скрытничать. — Рассказывать нечего. — Так уж и нечего. Хочешь сказать, что все время одна? Будешь смеяться. Но это чистая правда. Хотя последний месяц... — А ты покраснела, — уличила Юлька. И, вскочив, потянула подругу за собой в комнату. Идем, приляжем. А то я наелась. Расположившись на кровати, Лена продолжила. Я даже не знаю, роман ли это. Иногда встречаемся, ужинаем, гуляем. Но ты с ним... а Прищурив глаза, спросила Юлька. И Лена вздохнула. Ага. Один раз. Знаешь, что самое ужасное? Что на наутро... Он велел мне собирать вещи и перебираться к нему. Юлька расхохоталась. «А чего ты хотела? Еще остались, оказывается, мужчины, которые, переспав, считают своим долгом жениться. И чего же ты? Юль, ты с ума сошла? Я не могу вот так после одной ночи сорваться жить к мужчине. И потом, ты-то знаешь... что весь мой опыт в этой области ограничивается четырьмя месяцами с Андреем. Тьфу! Ну вот, опять про Паровозникова и несколькими неделями с Никитой. А тут писатель, известный, популярный, красавец. Так, стоп, стоп! Дело только в этом, в том, что он известный и не дурен собой, и ты думаешь, что недостойно его. что столь блестящий самец не может выбрать тебя в качестве спутницы? — Когда я, наконец, сумею вытряхнуть этот мусор из твоей головы, Ленка? — перебила Воронкова печально. — Ты интересная, умная женщина. И даже такой, как этот твой писатель, будет считать за честь. Прекрати! Ты его даже не видела. И поверь, не думаю, что, увидев, упаду в обморок и уж точно не посчитаю тебя недостойной его. «Прекрати уже грызть себя, Ленка!» «Мужик захотел серьезных отношений, и ты рванула в кусты, и поджав хвост. Ты хочешь всю жизнь жить одна!» «Я все время теперь боюсь вести себя так, как привыкла», призналась Крошина, «и понимаю, что иначе не смогу. Мне не нужно иначе. Меня не устраивают отношения, в которых я лишь часть чего-то. Я должна быть всем». Юлька закатила глаза и умолкла. Она прекрасно понимала, что никакими словами не достучиться до разума подруги и не сможет ее переубедить. «Елена Денисовна...» «Простите, что в воскресенье...» — голос Пети Крашенинникова звучал виновата. елена немного устыдилась собственного грубого ответа на звонок. Но было всего 7 утра. Они с Юлькой половину ночи провели в разговорах. И теперь Воронкова мирно сопела на раскладушке, укутавшись головой в плед. алена чтобы не будить ее, вынуждена была корчиться в кухне на табуретке, поджав под себя босые ноги и натянув на колени рубашку. «Я так понимаю, что дело срочное, раз ты осмелился звонить в такую рань в выходной. Да, я никак не могу дозвониться до вашей мамы. Не хотелось вызывать ее повесткой. Но я с ней не живу. Мне необходимо срочно с ней переговорить. Родственники Арины Долженковой Подали заявление о ее исчезновении. Ее и ее сына. Погоди, как это? Вот так? Ее сиделка, оказывается, тревогу забила. Поехала к Арине. Но она исчезла вместе с ребенком четыре дня назад. Телефоны не отвечают. В квартире никаких следов взлома. Все на своих местах. Она собиралась летать в Испанию. Я же говорила об этом Паровозникову. Почему ты не взял с нее подписку о невыезде? Взял. Ровно пять дней назад. Черт. Но вы проверили аэропорт? Да. Арина Долженкова с несовершеннолетним сыном никуда не вылетала. Рейс в Мадрид мы проверили в первую очередь. Но она могла не лететь этим рейсом. Могла же через Москву. На московских рейсах за все дни она тоже зарегистрирована не была. А машина? Что машина? Не понял Петр. Машина ее на месте? Она могла уехать в соседнюю область, улететь оттуда. до да масса вариантов. Машина ее в гараже, как и машина ее погибшего супруга. В розыск объявили? «Да, сразу же. А мама-то моя, вам теперь зачем?» «Я думаю, что она могла что-то такое знать о Арине, чего никто больше не знал. Ведь вы сами говорили, что ваша матушка не берется защищать клиента, пока не проверит его на откровенность. Я не так сказала. Но ты прав. Вдруг она действительно что-то знает. Давай так сделаем...» Я сейчас поеду к маме домой, а оттуда позвоню тебе. Сможешь приехать? Да, конечно. Буду ждать звонка. Лена отложила телефон и застонала. Теперь придется ехать к матери, разговаривать, упрашивать, потом ждать Петьку и, возможно, присутствовать при разговоре. Ведь крошенинников, скорее всего... Затем захочет получить какие-нибудь советы. Наскоро собравшись, она оставила на столе записку с объяснениями для Юльки и просьбы, пока ей не звонить. Выложила туда же вторую связку ключей на случай, если подруга решит прогуляться, и вышла из квартиры. День обещал быть теплым, но пасмурным, И Лена похвалила себя за балетки вместо босоножек и джинсы вместо юбки. Теперь бы еще маму дома застать. Наталья Ивановна была дома. Но то, что ждало Лену в родительской квартире, сперва на несколько минут лишило ее дара речи.